Итак, собеседование в полвосьмого, значит, на месте нужно быть в 7. Оформление пропуска занимает немало времени. Перед этим зашла в хорошую кофейню и взяла горячий кофе. Пообщавшись с последней секретаршей Андрея Михайловичем Майера, узнала, что будущий босс предпочитает черный, без сахара и сливок, то есть чистый яд для сердца. Взяла три стаканчика, латте для себя, со сливками и без для Майера. Люди, не всегда готовы к переменам, Буду действовать по обстановке и начинать с малого. Для охраны на проходной – коробка пончиков. Для девочек из отдела кадров Безе связи необходимо налаживать с первого дня и с самого низа. Основная ошибка большинства профессионалов – они не замечают тех, благодаря кому занимают свой пост. А я замечаю и считаюсь с каждым. Освежающая прогулка в кроссовках – самое то, чтобы привести себя в порядок после бессонной ночи. Распухшие губы скрыты бежевым блеском, мешки под глазами тональным кремом. Волосы тщательно зачёсаны и убраны в высокий пучок. А к одежде вообще не придраться. С деньгами у меня проблем нет. Шёлковая блузка цвета слоновой кости, приталенный пиджак цвета горького шоколада и юбка-карандаш. До колена. Все дорогое, качественное и, главное, удобное. А лакированные туфли на каблуке спрятаны в сумке. Квартиру мы с Лерой сняли в центре города в окружении офисных зданий, и мне и ей удобно добираться до работы пешком, а сердце и позвоночнике необходимо заботиться до того, как они откажут. Возле высотки Аскер я стояла без четверти семь. 85 этажей стекла и стали смотрели на меня мощным монолитом и пытались задавить авторитетом. Не на ту нарвались. Возле входа на постаментах последней модели Аскер, начищенной до блеска. Позволила себе задержаться на минутку. Не каждый день видишь такую красоту вблизи. В Испании я работала на «Мерседес», но Аскер, на мой взгляд, будущее автомобилестроения. Молодая, амбициозная и агрессивно развивающаяся компания, которая нашла баланс между экологией, эргономикой и динамическими характеристиками своих машин. Точь-в-точь -точь соответствует образу своего создателя. Переодев обувь, я подмигнула хищному разлету фар ближайшего автомобиля и уверенной походкой вошла в здание, где планировала провести, по меньшей мере, ближайшие лет десять. И неважно, что предыдущие секретари не задерживались и двух месяцев. Хмурые охранники расцвели, получив коробку шоколадных пончиков с пудрой. Еще не было пересменки, а я, как никто другой, знаю, что после многочасового рабочего дня ненавидишь весь мир и хочется либо сдохнуть, либо сладенького. Сдохнуть от сладенького — тоже вариант. Пропуск мне оформили быстро, подтвердили, что Майер еще не прибыл, пожелали удачи, сочувственно вздохнули в знак поддержки и даже проводили до лифтов, мне, разумеется, на последний этаж. «Вид, скажу я вам, головокружительный». На 85-м, если верить указателям, всего 10 кабинетов. Все принадлежат высшему руководству филиалов и отделов. Маркетинговый, логистика, экономический, бухгалтерский, инженерный, технический и прочие. Перегородки из толстого матового стекла, не пропускают звуков. Зато можно различить тени за некоторыми из них. А вот и мое будущее рабочее место, тоже окруженное матовыми стенами с выбитыми на них моделями Аскер. Кабинет, к слову, не заперт, чем я и воспользовалась. Внутри — огромный белоснежный стол, лицом к окну, ультратонкий ноутбук, кожаное кресло, хорошее, кстати, на колесиках, с качающейся спинкой. А еще имелся бумажный завал, апокалиптических размеров просто. Напротив стала зона для отдыха. Велюровый диван, вдоль стены столешница с раковиной, кофемашиной, мини-холодильником, рядом небольшой круглый столик с тремя стульями. Для заседания секретарей, что ли? Непорядок. Все убрать, зону отградить, лучше переместить. Рабочий стол развернуть лицом ко входу и спиной к окну. На работе следует работать, а не город разглядывать. Пока продумывала предстоящие изменения, услышала шум в коридоре. Да, охрана предупредила, что Майер своего счастья не ведает. Отдел кадров подготовил для него семь кандидаток, одна из которых, собственно, я. А собеседование босс проводит лично, не доверяя новомодным методикам выявления у кандидатов таких мифических качеств, как ответственность, стрессоустойчивость, умение профессионально вешать лапшу на уши и прочее. Единственный тест, что он проводит при приеме на работу, тест с собой. А характер у него, говорят, тяжелый. Включила кофемашину. Пока согреется вода, пока загрузятся программы, вечность пройдет. Подогрела купленный кофе в микроволновке и расположилась за рабочим столом. Бегло просмотрела бумажный завал, прикидывая, что к чему, и погружаясь в примерную текучку дел. Дыре показалась белокурая голова. — Андрей же здесь? Нам долго еще ждать? — Не Андрей, а Андрей Михайлович. — Поправила сухо. — Приняли меня за работницу Аскер? Великолепно, воспользуемся. — Ваша фамилия? — Рябова. — Можете быть свободны. Вы нам не подходите. — И почему же? — спросил, собственно, мой будущий босс широко раскрыв двери и с интересом разглядывая незнакомку в кресле его личной помощницы. Именно личной помощницы, а не секретарши. Принципиально. Поднялась, чтобы перевести дух. Рядом с таким мужчиной волей-неволей дыхание задержишь. Высокий, подтянутый, с аккуратно зачесанными набок шоколадными волосами, в дорогом черном костюме, в светло-синей рубашке. Пиджак немного притален, это подчеркивает великолепную фигуру владельца и говорит о его смелости. Не классический фасон, хотя костюм тройка. Шит на заказ, это видно сразу. «Я жду», — повторил он, впиваясь в меня серо-зеленым взглядом. Подхватила со стола стакан кофе и протянула босс. «Елизавета Крамер, ваш новый личный помощник», — протянула руку для рукопожатия. «Пожалуй, крепко». Боком, готов к партнерству, не требует безоговорочного подчинения, приемлет инициативу, уже воодушевляет и подтверждает то, что я и так выяснила. Некто Рябова не подходит вам по нескольким причинам. Первое – недисциплинированность. Второе – понебратское отношение к руководству. Третье – ее цель – забраться к вам в постель, а не помочь решать дела. И этот вывод вы сделали, увидев лишь ее голову, Точнее, укладку, подходящую для свидания, но не для работы. А также увидела силиконовые губы, ринопластику, цветные линзы, и наращенные ногти, которым противопоказана клавиатура. Я могу вам так сказать. На ней лакированные шпильки на платформе, неудобные, кстати. Половину ваших поручений она делегирует, а второй забудет, лишь бы не выходить лишний раз из офиса. Выше короткая серая юбка, блузка без пиджака и, да, две верхних пуговицы на ней расстегнутые. Майер толкнул двери, чтобы раскрыть их настеж и явить упомянутую рябову. Та спешно застегивала верхние пуговицы блузки, что с ее маникюром непростая задача. Черная юбка. Делана расстроилась. Теряю хватку. Босс посмотрел на меня с большим интересом и сделал глоток кофе. Недовольно поморщился. Привыкайте, Андрей Михайлович, я буду заботиться о вашем сердце. Но если вы не готовы к серьезным переменам, На моем такой, как вы любите. Мужчина заглянул мне за спину, перевел взгляд на меня, затем кивнул в коридор. Этих отправьте домой, вызовите Суворова и Захарченко. Договор подряда необходимо отнести Барнсу, передать лично в руки. Затем ко мне. Еще раз, мазнув по мне взглядом, уже без тени интереса, подхватил со стола второй стаканчик с кофе и скрылся в своем кабинете. Это оказалось даже проще, чем я думала. С девицами распрощались быстро. На коллективное молчаливое желание скрючиться от скоропостижной смерти я не среагировала. Чтобы от меня избавиться, необходимо что-то посерьезнее. Но, если откровенно, я им всем отложение сделала. Скучающе взирая на жалкие попытки соискательниц богатого мужа, извиняюсь, удобного босса с большим профессиональным опытом застегнуть пуговицы на блоске, я велела им поторапливаться и закрыла двери в приемную. В том, что работа моя, Даже не сомневалась. Осталось навести здесь порядок и устроить все под себя. Загрузила компьютер. Наверняка Зинаида Федоровна, общавшаяся с этим гаджетом на ваше высочество, изволит на вас посмотреть, немного потрогать, не защитила информацию паролем. Так и оказалось. Первым делом исправила недоразумение. Вышла в общий корпоративный чат, представилась, пожелала всем доброго утра и успешного дня. Заодно вызвали через секретарш Суворова и Захарченко. Первый — глава инженерной службы. Ему 60, еще не стар, но уже и не молод. Они с Андреем Михайловичем в последнее время часто не сходятся во взглядах на развитие новых аскеров. Есть предположение, лично мое, что скоро тезку знаменитого генерала отправят на незаслуженную еще пенсию. Второй — закоренелый шельмец, заместитель Майера. Как и босс, немногим младше сорока, инициативный, без меры наглый, хотя высококлассный профессионал. Не прошло и десяти минут, заполненных уборкой на столе и сортировкой текучки, как в кабинет явился упомянутый шельмец. Окинув заинтересованным взглядом все, что торчало из-за стола, то есть мою грудь и отчасти лицо, мужчина нахально улыбнулся. «Кто это у нас тут?» «Такой сладенький!» В Европе редко столкнешься с хамством или с приставанием на рабочем месте, поэтому первые несколько мгновений переваривала информацию. Внутри все требовало поставить зарвавшегося наглеца на место. Я даже обернулась по сторонам, намекая, что не понимаю, кого он ищет. «Я с тобой, с тобой!» Он навалился на мой рабочий стол, уперевшись мне в него руками. «Алексей, Захарченко, для тебя просто Леша, но...» Он быстро облизнул губы и, приподняв бровь, проговорил низким голосом. «Ты можешь звать меня так, как захочешь». Приняла правила игры. В зверинце всегда так. Проявишь силу, с тобой будут считаться. Дашь слабину, разорвут на мелкие ошметки. «Знаете, как я хочу вас звать!» Томно прошептала, очень медленно поднимаясь и копируя позу заместителя. Подалась чуть вперед, так, чтобы наши лица находились очень близко. Всегда и везде. Когда мы при посторонних и особенно. Когда наедине? Как? Самодовольно спросил он, не на шутку, впечатлившись моим сексуальным шепотом. Алексей Геннадьевич. Рявкнула. Мужчина вздрогнул. Ведь именно так принято обращаться к высшему руководству Аскера. Кстати, я Елизавета Павловна, личная помощница Андрея Михайловича. Захарченко сузил глаза и хотел что-то сказать, но я его опередила. Пожалуйста, жалуйтесь. Но насколько я успела узнать Майера, он не терпит подобного поведения. Флирта? С женщинами? Усмехнулся Захарченко. Мужчин, который не в состоянии решить свои проблемы самостоятельно. «Правда хотите приложить на его плечи свою несостоятельность женщинами? Уверены?» <смех> Улыбнулась так мило, что можно смело растащить мое выражение лица на мемы. «Стерва?» — беззлобно выплюнул он, растянувшись в довольной улыбке. Мы ну несколько выросли в моих глазах». Улыбнулась в ответ. «Я доложу о вас». «Не надо. Мне всегда рады. А вот этого я терпеть не могу. Но не бросаться же двери босса собой прикрывать». Вызову вечером фирму, установим защелку и дистанционную кнопку. У сеньориты Крамер множество тузов у рукаве, о которых местному серпентарию только предстоит узнать. Следующим в мой кабинет неторопливо вошел Суворов. От полководца у него только фамилия высокий, кругленький дяденька, с маленькими карими глазками и непропорционально большими ладонями. Поперек правый шрам. Это я увидела, когда мужчина поздоровался эту самую ладонь подняв. «Евгений Валерьевич!» с улыбкой доложил он. «Новый секретарь!» Елизавета Павловна проявила ответную любезность и кивнул. «Я доложу. В отличие от шельмеца, генерал проявил поистине армейскую дисциплинированность. Разглядывал вид из окна, пока я информировала Майера о посетителе. Судя по тому, босс удивился. Как я поняла, прежде его кабинет весьма напоминал проходной двор. «Пожалуйста, проходите». Андрей Михайлович вас ожидает. Саворов улыбнулся, как мне показалось, очень грустно, а положив ладонь на полированную серебристую ручку двери, вовсе, обернулся. Знаете, Лизонька поджала губы, стерпев обращение, исключительно из-за возраста и отцовского заботливого тона. — Вы, кажется, человек хороший, не похожий на предыдущих. Бежали бы вы отсюда, пока можете. — А что не так с Аскер? Теперь губы поджал Суворов, пожал плечами и скрылся в кабинете босса. Первый рабочий день начался с сюрпризов. Подумать над словами главного инженера не успела. Завибрировал телефон. Обычно я личный сотовый отключаю или ставлю на режим без звука, но в попыхах не доглядела. «Привет! Как босс? Красавчик?» «Ты же его видела!» написала Лери в ответ. «Удачного первого дня!» И смайлик с поцелуйчиками. «Приятно, когда в тебя верят. Ведь я не говорила подруге, что получила работу. Впрочем, могло ли быть иначе?» Воспользовавшись затишьем, отнесла подписанный договор подряд Барнсу, директору по логистике. Заодно познакомилась с его секретаршей, милой молодой девушкой. Вернувшись, решила обустраиваться на новом рабочем месте. А для этого требовалось развернуть рабочий стол спиной к окну. Не делай это сидеть полубоком к посетителям. Красиво, конечно, но я личная помощница, а не писатель любовных романов. К счастью, стол оказался хоть и добродным, но транспортабельным. Убрала со столешницы ноутбук, вазу, непонятную стеклянную статуэтку и, стараясь не шуметь, принялась за дело. Сначала сдвинулась с одной стороны, затем медленно с другой, затем снова с первой. В какой-то момент, вспотев от натуги и запыхавшись, Резко потянула стол на себя и наверняка упала бы, не угодив чьи-то объятия. Резко развернулась и разогнулась. — Знал, что ты не устоишь, — нахально улыбнулся Захарченко. — То, что вы умеете работать языком, я уже поняла. — Как у вас руками? — Показать? Он приподнял одну бровь и потянулся ладонью к моей. Резко шагнула в сторону и указала ладонью на стол. — Пожалуйста, покажите. Я буду вам признательна. — Елизавета Павловна, зайдите ко мне. Донеслось из кабинета. Похлопала ладошкой по плечу обомлевшего Алексея Геннадьевича и лукаво улыбнулась. — Вот и проверим, насколько вы хороши в деле. Мне нужно развернуть спиной к окну. Уверена, вы справитесь. Пользуясь замешательством зама, я вошла в кабинет начальника. Быстрым взглядом оценил обстановку. Просторно, но не чрезмерно. Все зоны функциональные. Слева огромный стол со стеклянной столешницей, заваленной чертежами. На стене большая пробковая доска для заметок. По центру спиной к окну. Как же иначе? Т-образный стол. За таким удобно проводить совещания на 8 человек. Никаких статуй, произведений искусства, цветов или статуэток. Только книжный шкаф, диван с двумя креслами. Журналист Толик собственно, автомобильными журналами и бар с алкоголем. Лаконично, но бездушно, как в аэропорту. Закончив осмотр, перевела взгляд на Майера и Суворова. «Мы закончили, Евгений Валерьевич». Жестко отчеканил босс. «Если до конца вечера не предоставите мне концепцию с оговоренными изменениями, можете собирать вещи». «Кажется, насчет незаслуженной пенсии оказалась права». «Порой мне кажется, я слишком часто оказываюсь права». Усмехнувшись, Суворов покачал головой и, остановившись возле меня, тихо произнес «Помните мои слова, Елизавета Павловна, это место губит лучших». «Я передам заявление о своем уходе отделу кадров». Не поворачиваясь к Андрею Михайловичу, заявил мужчина и покинул кабинет. По привычке убедившись, что посторонние вышли из секретарской, Я закрыла двери и прошла к столу руководителя. «Вы хотели меня видеть». Майер откинулся на спинку кресла и сложил руки на подлокотники, рассматривая меня скрупулезным взглядом. Не могла сдержать улыбку. «Человек, что изобрел офисное кресло-качалку, заслуживает отдельного места в раю. серьезно. Чему вы улыбаетесь? Креслу? Кто бы его не выдумал, я фанат». Андрей Михайлович нахмурил брови, вероятно, пытаясь вернуться к мысли, с которой я его сбила. «Вы наверняка хотели провести со мной водный инструктаж», — подсказала, указывая на стул. «Могу я присесть?» Одна из нахмуренных бровей приподнялась, но я уже опустилась на стул для гостей. Кстати, совсем не качалку. «Давайте мы отступим от классических канонов и говорить буду я». Майер хмыкнул и скрестил руки на груди, подарив мне жесткий взгляд. Однако не перебивал, любопытствовал, скорее всего. Вы наверняка хотите сразу поставить меня на место. Никаких опозданий, жесткий дресс-код. Малейшей провинности я окажусь на улице, либо меня ждет наказание, финансовое или таинственное. Знаете, каждый уважающий себя руководитель приберегает для подчиненных таинственное наказание, которое никто никогда не получал, но все его боятся. «Видимо, я себя не уважаю», — по вашим словам, — иронично произнес босс. «Не проблема, теперь у вас есть я», — скрестила ладони на столе и подарила боссу серьезный взгляд. «Я скажу вам три вещи. Первое. Вы же меня взяли, не глядя. Без резюме, без рецензии отдела кадров. Кстати, для справки, Лидии Ивановне я категорически не понравилась». Майер улыбнулся одними уголками губ. Вероятно, хотел сказать, что Лидии Ивановне вообще никто не нравится, но решил раньше времени не рушить образ страшного начальника. Ваши бывшие помощницы либо мечтали забраться в вашу кровать, что неудивительно при вашей-то внешности, либо приобщиться к красивой жизни и кошельку, либо были уже в том возрасте, когда приемы докторов и необходимость сидеть с внуками занимает большую часть времени. Я же – идеальное соотношение необходимых вам качеств. Красивая внешность и абсолютная фригидность. Я не рассматриваю вас как мужчину, и со временем вы поймете, что это не просто слова. Можете приходить на работу голышом. Я и слова не скажу. Взяла паузу. Подобное заявление Майеру следовало переварить. Судя по потемневшему взгляду, срочно исправляемся. У вас все в порядке самооценкой, поэтому советую принимать мои слова исключительно с профессиональной точки зрения. Не для протокола, вы привлекательный мужчина с тем удивительным набором качеств, о которых мечтает каждая женщина. У вас гендерный сюрприз? Ехидно осведомился он. Шутит? Хороший знак. Я уже подумала, что передо мной каменное изваяние. Никаких сюрпризов, Андрей Михайлович. Секрет в том, что работа – мое все. У меня ни мужа, ни детей, ни планов. Потому что и первое, и второе, и третье отныне Аскер. Второе – «Я ваша правая рука, ваша защитница, ваша мать, сестра, жена и далее по списку. От вашего благополучия зависит мое, потому я за вас на амбразуру брошусь». Замолчала, оценивая реакцию. «Но сложно оценить то, чего нет. Точнее, не так. Майер уникальный человек, единственный, чье настроение предугадать и прочитать у меня не получается. Пока». «Елизавета Павловна...» «Мне уже страшно спрашивать насчет третьего. Даже не уверен, хочу ли его знать». «Ну, не лукавьте». Улыбнулась, положив на стол босса папку, которую успела подхватить со своего стола, когда уходила. «Вы поймете из моего личного дела. Теперь, когда этот факт из моей биографии больше не повлияет на ваше решение, можно не скрывать». Майер перевел взгляд на темно-зеленую обложку, на меня, медленно выпрямился, приподнял первую страницу, и изменился в лице. Э.П. Крамер осенило его. Вижу, вы слышали обо мне. Секретарь сеньора Эмерсона? Риторический вопрос. В резюме это указано. Мне всегда казалось, что это мужчина. По словам партнеров у помощника Эмерсона, Крамер, стальные яйца. Это особенности перевода с испанского. Теперь вы осознали свое счастье? Кто-то наверху очень любит вас, Андрей Михайлович. Мужчина усмехнулся и вернул мне папку, даже не читая дальше. — Поэтому поздравляю, теперь я ваш личный помощник. Ваш крамор с остальными яйцами. — Секретарь, — поправил Майер. — На первый раз я прощу это оскорбление. Поднялась, прижимая к груди папку. — Уволю за хамство. — Очень в этом сомневаюсь. Растянулась в широкой улыбке. Тем более я знаю разницу между здравой самооценкой и напыщенностью. Будут какие-то особые указания? — Личный помощник, значит? Угрожающе поднимаясь, протянул босс. — Язык у вас подвешен, наглости не занимать. Он подошел ближе, окинул меня внимательным взглядом свысока, а затем кивнул в сторону стеклянного стола, заваленного чертежами. — Вот только я сужу по реальным делам, а не по слухам и чем то домыслам. Если вы действительно так хороши, продемонстрируйте это с готовностью. Оставила папку на рабочем столе босса и встала рядом с ним перед бумагами. Это новая модель Аскера? Мне не ответили. Я принялась внимательно изучать информацию, чтобы сделать выводы самостоятельно. Нет, это не новая модель. Это... Это... Взяла второй лист, третий, четвертый. От возмущения едва не задохнулась. Пятый лист. Резко положила на стол и придавила ладонью. «Вы издеваетесь?» «Я издеваюсь!» Мужчина вскинул брови. «Именно!» «Это не новая модель Аскера. Это сотни маленьких, незначительных, на первый взгляд, изменений, которые принесут вам, Андрей Михайлович, дополнительные 100 или даже 200 миллионов долларов, но угробят будущее нашей компании. Утопят бренд!» «Это что?» Схватила чертеж нового болта для шаровой опоры и потрясла им перед носом начальника. Алюминиевый сплав? Скажите главе Майбаха, что решили болт для шаровой алюминиевым сделать. Куда он вас пошлет? Вы же знаете, такой болт быстро выйдет из строя, прикипит и придется менять целиком шаровую. Для компании, несомненно, плюс повысится продажи комплектующих. Но кто захочет брать машину, у которой каждый месяц сыплются незначительные детали, а ремонт в итоге влетает в копеечку? «Где шаровая? Там и наконечник руля. А это? Это что?» Схватила чертеж прокладки для головки блока цилиндров. Но Андрей Михайлович, не сдержав смех, перехватил мою руку. Мужчина осторожно отобрал чертеж, небрежно швырнул его обратно и пригласил меня к своему столу. «Вы очень страстная женщина, Елизавета Павловна. Я вас понял». «Если вы собираетесь заняться тем, о чем я думаю, то это хорошо, что приказ о моем назначении еще не подписан. Мое имя никогда не будет стоять рядом с именем главы компании, что занимается подобным, и замолчите!» Резко приказал начальник и, надавив на мое плечо, заставил сесть. До сих пор, содрогаясь от гнева, представить себе подобное на... Пусть будет лиходейство в Мерседесе или БМВ немыслимо. Мне казалось, Аскер выше всего ставит качество продукта. Но когда я силой воли подавила эмоции, то заработала логика. Из кабинета только что вышел инженер, которого Майер, по сути, уволил. Так за это вы увольняете Евгения Валерьевича? Можете идти работать. Все, что мне требовалось о вас знать, я выяснил. Вызовите Пушицкую и Громова. «Четыре у меня встреча с итальянцами, перенесите на 5.20, займите их чем-нибудь. На завтра освободите график с трех до пяти, мы отправимся на съемки рекламного ролика. В среду инспекция московского завода, не вздумайте предупреждать. Э, да, подыщите кандидатов на должность главного инженера и представьте мне край завтра с утра». Майер много еще чего говорил, но после конкретно этой фразы про кандидатов Я не могла сдержать ликование. Руки профессионально записывали задание, а душа пела. Сработаемся мы. Очень сработаемся. И принесите кофе. Черный, без сливок. С нажимом произнес он. Зеленый чай. Записала последним пунктом и подняла самый невинный из всех взглядов, что имелись в моем арсенале. Только... Один вопрос — куда мне послать китайцев, которые прислали уже 29 деловых предложений по размещению заводов на их территории? Взгляд Андрея Михайловича ответил красноречивее любых слов. Понятненько, в кусты, за горой Фудияма, ни один уважающий себя бренд не продастся китайцам. Аскер и качество — слова-синонимы. Теперь я в этом убедилась. — Елизавета Павловна, — окликнул босс, когда я почти покинула кабинет. Правда, знаете Маури? Экоре э анаке атахуа энгари анухоки хоки атамай произнесла с деловым видом, что в переводе означало не только красив, но и умен. Новая Зеландия удивительное место, а у меня страсть к языкам.